Через месяц я понял, что больше не могу сидеть на месте и отправился за отцом. Думал, я же гражданин Германии, значит, мне ничего не грозит. А в добой доберусь как-нибудь, если поезда не ходят, то на попутках. А там возьму папу в охапку, если понадобится с собакой и кошками, да хоть с помидорной рассадой. И увезу, разумеется, все на тех же чудесных попутках, рожденных моим пылким воображением. Такой наивный болван был, вспоминать стыдно. Хорошо ещё, что для матери сочинил более-менее убедительную историю про друга с яхтой и предстоящую мне там сладкую жизнь, чтобы не беспокоилась, если долго не буду звонить, хоть на это хватило ума. Конечно, ничего у меня не вышло. То есть я даже до сарая не добрался. Потом ещё раз попробовал с юга со стороны Мастара, но и это не удалось. Я вёл себя как полный идиот. Да и был идиотом. А как еще назвать человека, который, несколько раз, сходив в походы на каникулах, решил, будто прекрасно знает все дороги и перевалы Динарского Нагорья. Понятно, что меня всякий раз задерживали раньше, чем я успевал сделать первый привал. Удивительно, что не пристрелили. Это я по документам гражданин Германии. Но их еще надо успеть вынуть из кармана. С виду-то я босняк босняком. В общем, добром бы это не кончилось. Но меня довольно быстро сцапали миротворцы и выслали в Германию. А я уже так и шалел от всего, что вокруг творилось, что не сопротивлялся. Все наперебой твердили, как мне повезло, но я не думаю, что это такое уж большое везение не добраться до цели. Ладно, неважно. Важно, что по дороге в лагере этих самых миротворцев я встретил дядю Влаха, папиного дружка, с которым они вместе играли джаз, и он рассказал мне, что творится в добое. Я вам пересказывать не буду, не хочу об этом говорить и думать об этом не хочу. потому что с одной стороны знаю, дядя Влаха ничего не сочинил, а с другой, если до меня когда-нибудь окончательно дойдёт, что он говорил правду, не смогу жить среди людей, видеть их больше не захочу и себя самого прокляну за то, что родился человеком. Поэтому я буду рассказывать только про папу. Дядя Влаха сказал, что видел, как его убили. Я, конечно, не поверил, просто потому что очень старался тогда не верить ни единому его слову. Он, кажется, в какой-то момент понял, что творится у меня в голове и не стал настаивать. Потом, гораздо позже, когда война уже закончилась, нашлись и другие очевидцы папиной гибели. Большинство рассказов сводятся на том, что его застрелил сербский солдат на пороге фабрики, куда согнали всех жителей их квартала. Папа собирался просто уйти домой. Думаю, он не слышал приказа оставаться на месте, а если слышал, ушам своим не поверил. Это же действительно дикость, когда одни люди под угрозой расстрела запрещают другим людям идти куда им заблагорассудится. такой даже в мою нынешнюю мрачную голову плохо укладывается, а уж в папину светлую и весёлую подавно. Все как один говорили: "Папа умер мгновенно, не мучился, даже не испугался, вообще не успел понять, что происходит". Людям почему-то кажется, для близких это звучит утешительно: "Он умер мгновенно". Но для нас с мамой это звучало просто как абсурдная фраза. Каждое слово по отдельности вроде бы имеет какой-то смысл, но выстроившись в определённой последовательности, они его тут же утрачивают. Мы долго хранили стойкость, но свидетельства продолжали поступать. Мы уже не искали очевидцев папиной гибели, но они каким-то образом находили нас сами, считали своим долгом приехать и всё рассказать. Это нормально, правильно. Я бы и сам на их месте, наверное, так поступил. Вода камень точит. И с нами, наверное, случилось что-то подобное. под натиском многочисленных свидетельств мы наконец дрогнули и в какой-то момент вдруг осознали, что папы больше нет. Я, наверное, знаю, когда это случилось. Однажды осенью девяносто седьмого года я приехал к матери на выходные. Мы всего пару недель не виделись, и вдруг я заметил, что она как-то стремительно постарела лет на 20, не меньше. И только тогда до меня дошло, что папа действительно умер. как будто её лицо было своего рода волшебным зеркалом, в которое я привык заглядывать, чтобы увидеть там собственную надежду, и вдруг оказалось, что она ушла, оставив за собой одни руины. Но это я сейчас задним числом драматизирую. На самом деле, утрата надежды не стала катастрофой ни для матери, ни для меня. Мы уже привыкли жить без отца и почти научились не ждать его телефонных звонков, хотя письма я ему всё-таки время от времени писал и до сих пор иногда пишу. Но это совсем другое дело. не имеющие никакого отношения к надежде. Некоторые люди ведут дневники, это для них, как я понимаю, что-то вроде разговора с самим собой. Мне с собой беседовать не слишком интересно, а вот с папой другое дело. Мало ли, что не отвечает. Он и при жизни письма писать ленился, да и некогда ему было. В общем, мы справились и стали жить дальше. У мамы осталась её работа, а я, ну что я? Я тогда был молод и жаден до жизни. Только-только закончил учиться и по вине из сиюминутного импульса переехал из Парижа в Марсель. А там как-то неожиданно почувствовал себя на месте, как фрагмент пазла, который наконец положили куда следует, и вдруг стало ясно, что скрученный жёлтый червяк в углу это на самом деле лепесток хризантемы, а бледно-розовая клякса отражение солнечного луча в стекле. Я хочу сказать, когда человек оказывается на своём месте, он весь целиком внезапно обретает смысл. А человек, только что обретший смысл, плохо приспособлен к страданию. На таком все душевные раны зарастают мгновенно, как на собаке. Вот и моя заросла. Я слишком много говорю о себе, но это только для того, чтобы стало ясно. Ещё сегодня днём, когда я приехал в Париж, я был совершенно доволен собой и своей жизнью, то есть находился совсем не в том настроении, в каком обычно предаются печальным воспоминаниям. И даже когда по рассеянности отклонился от намеченного маршрута и вышел на бульвар Ришар-Ленуар, не стал травить себе душу размышлениями о несбывшейся папиной мечте, а наоборот, решил это все равно, что получить от него привет. Обрадовался, помахал рукой первому попавшемуся распахнутому окну, а потом свернул в сторону квартала Море, где живет одна моя хорошая знакомая. И мысли мои приняли совсем другой оборот. А ближе к вечеру я отправился на набережную Монте-Белла навестить друзей. крачейший путь к их дому, если идти пешком, пролегает через острова Святого Луи и Сите, а их соединяет мост Сен-Луи. Вы же знаете, где это, правда? Мост Сен-Луи все знают, даже приезжие, потому что он совсем рядом с Нотр-дамом. Туристов там всегда толпы даже под вечер, и уличные музыканты этим пользуются. На мосту Сен-Луи вечно кто-нибудь пиликает и тренькает. Я и сам в студенческие годы отырался там с флейтой в надежде на скорую поживу. Не то чтобы часто, но случалось. Но на этот раз там не пиликали и тем более не тренькали, а играли старый добрый американский джаз. Я ещё издалека услышал хот-липс и, конечно, не отказал себе в удовольствии подойти поближе. А кто бы на моём месте устоял? Музыкантов было пятеро: труба, саксофон, банджо, струнный бас и тромбон. Самому молодому из них уже явно перевалило за полсотни, а банджист и вовсе мог сойти за неподтёвого младшего браца египетских фараонов. Но это я заметил только когда ребята сделали короткий перерыв, чтобы промочить горло. А пока играли, они были людьми без возраста, не просто молодыми, а почти бессмертными. Но это не удивительно. С хорошими музыкантами всегда так. Они не принадлежат этой земле, пока играют, а стареют только во время перекуров. Что эти деды вытворяли со своими инструментами и нами, досужими зеваками, которым повезло оказаться этим вечером на мосту Святого Луи. Говорить бессмысленно, я всё равно не смогу рассказать об этом так, чтобы вы умерли на месте и тут же возродились. Приплясывали ликуя, прищёлкивали пальцами в такт и гримасничали, заливаясь слезами слащи, которых нет ничего. Неважно. Я-то сам, конечно, неоднократно умер и возродился там на мосту, и приплясывал и щёлкал пальцами в такт до тех пор, пока музыканты не устроили очередной перерыв. Трубач хлебнул воды и закурил. Остальные пустили по кругу бутылку с сидром. Благодарные слушатели забрянчали монетами, а я присел на тротуар, чтобы немного перевести дух, и достал из кармана очки. Я без очков. Но очки носить не люблю. Да они и не особо нужны, в принципе. Я всё вижу, приблизительно в общих чертах, и это, как правило, к лучшему. Ни что так не красит мир, как возможность дорисовать его детали в своём воображении. Но тут был особый случай. Я хотел разглядеть лица музыкантов и увидеть, как они преобразятся, когда зазвучат первые такты очередной мелодии. Я надел очки и, собственно, только тогда понял, насколько древний у них банджис. И трубач-певец гораздо старше, чем мне сперва показалось. Зато саксофонист и басист напротив, моложе, чем я думал. А тромбонист, о, господи, тромбонист. Он был очень похож на моего папу. Вернее, показался мне его точной копией, только постарше. То есть, если бы отец не погиб 17 лет назад, так бы он сейчас и выглядел. Морщин и седых волос прибавилось, лицо стало чуть шире, а черты выреще. Чёрные когда-то глаза были теперь светло-карями. Любой другой сказал бы «выцвели». Но мне кажется, это просто от избытка внутреннего света. Во всяком случае, сияли они даже ярче, чем прежде. «Надо же, какое удивительное сходство», — думал я. «Меня, конечно, подмывало подойти поближе, да вот хотя бы пару евро ребятам в футляр положить, заодно и тромбониста разглядеть получше. Хотя, конечно, вблизи наверняка обнаружится несколько явных отличий, и вот именно поэтому лучше оставаться на месте», — сказал я себе. «А деньги потом положишь». когда соберёшься уходить, успеется, короче. Сиди где сидишь. И я всё-таки не утерпел. Встал и подошёл, но сперва предусмотрительно спрятал очки в карман, предоставив воображению возможность прорисовывать на смутном пятне в которое превратилось лицо тромбаниста отцовские черты. Я не был готов хранить его ещё раз. Ясно, что потом всё равно придётся, но мало ли что будет потом. Главное не сейчас. Этот свежий душистый весенний вечер совершенно не годился для похорон. Я положил в футляр пятиевровую бумажку, почти машинально взял из сложной там стопки программку, отпечатанную на дешёвой жёлтой бумаге, сунул её в карман, а потом как бы нечаянно покосился на тромбаниста и обамлел. Я блеза рук, но не настолько, чтобы не разглядеть большую тёмную родинку на левой щеке. У папы была точно такая же. Мне ли это не знать? Он перехватил мой взгляд, дружески подмигнул, и я глазам своим не поверил. С видом заговорщика приложил палец к губам, дескать, помалкивай. Тут передо мной возник трубач, он многословно извинился, перемежая французские существительные и английскими глаголами: "Большое спасибо, чувак, мы все очень тронуты таким вниманием. А теперь отойди в сторонку, мы будем играть дальше". И я послушно отошёл, сел на своё прежнее место, полез было в карман за очками, но надевать их не стал. Зачем? Всё, что надо, я уже увидел. Понять бы ещё, как распорядиться теперь этой информацией, потому что не мог же он или мог? Я подумал, а ведь действительно вполне могло случиться, что отец каким-то чудом выжил, а потом решил, что после встречи со смертью следует начинать новую жизнь и уехал в Париж, не сказав никому ни слова, даже прощального письма не написав. Не потому, что не хотел больше видеть меня и маму, но подчиняясь какому-то неизвестному нам, но ставшему очевидным для него правилу. Это совершенно на него не похоже. Но что я знаю о том, как живут люди после того, как смерть поцеловала их в лоб, а потом вдруг передумала забирать с собой и бросила на полдороги. И еще я подумал, а может быть, папа все-таки умер тогда в добое и был без промедления отправлен в рай? Просто так вышло, что его рай здесь, в Париже, на мосту Святого Луи, в компании старых лабухов из Нового Орлеана, с тромбоном в руках. Другие варианты его бы не устроили. Уж я-то знаю. А потом я подумал... Впрочем, неважно, я много чего успел передумать за несколько секунд, пока длилась шумная и разноголосая уличная тишина. Но тут раздались первые аккорды «When the signs go marching in». В сложившихся обстоятельствах это выглядело как насмешка, ехидная, но вполне дружеская. И я ничего не имел против, лишь бы эти пятеро продолжали играть. Сейчас и всю ночь напролет. Всегда. Но всегда, разумеется, мне не обломилось. Да и на ночь напролет я напрасно рассчитывал. Даже прекрасная звонкая сейчас закончилась довольно быстро. Музыканты сыграли еще несколько старых, всеми любимых хитов и снова пустили по кругу бутылку с «Сидром». А трубач вышел вперёд и объявил: "Скоро 10, а в 10 мы должны перестать играть". Но не потому, что этого требуют какие-то дурацкие правила, просто в 10 зажгутся фонари, и вы можете заметить, что мы не отбрасываем тени. А нам не хотелось бы вот так сразу открывать все карты. Публика дружно заулыбалась, зашепталась, одобрительно захихикала, и только мне было совсем не до смеха. И я, честно говоря, не знал уже что думать и был готов поверить в любую чепуху, чем бредове, тем лучше. Но тут музыканты начали играть «Wonderful World», и это звучало так проникновенно, что начавшие было расходиться слушатели застыли на месте, а бежавшие мимо по своим делам прохожие останавливались. Усаживались прямо на тротуар, и вся эта разношерстная, разноцветная, разноязыкая толпа заливалась горьким беззвучным смехом и счастливыми горячими слезами, потому что всем нам стало вдруг ясно, что смерти нет. Иногда. А иногда — ооо. Иногда она ещё как есть, а потом снова раз и нет смерти, а жизнь напротив бушует повсюду вечная, как ей положено. Я, конечно, говорю сейчас полную ерунду, но не знаю другого способа рассказать о том, что вытворяли эти старики на мосту Святого Луи за несколько минут до того, как зажглись фонари. О большинстве событий, в том числе музыкальных, следует рассказывать спокойно и взвешенно, тщательно подбирая слова, но в некоторых случаях слова ничего не значат, и тогда почти всё равно что говорить. Тут важно только волнение рассказчика, расширенные зрачки его глаз, дрожание рук, вибрации голоса, то и дело срывающегося на истерический фальцет. Всё это, в отличие от слов, имеет хотя бы некоторое отношение к невыразимой, неописуемой, невозможной правде, ставшей частью его опыта. Когда ко мне вернулась способность смотреть по сторонам, оценивать обстановку и худо-бедно соображать, музыканты уже прятали инструменты в футляры, а их предводитель, трубач Допивал остатки сидра, стоя под только что включившимся фонарём, и будьте покойны, отбрасывал прекрасную, яркую, добротную тень. Я рассмеялся от облегчения и подумал, что сейчас самое время поболтать с тромбанистом. В конце концов, фраза вы очень похожи на моего отца не худшее начало беседы. Но пока я набирался решимости, он подхватил футляр и ушёл. За ним потянулись остальные музыканты. И только тогда я, наконец, подскочил и пустился за ними, но напрасно. То есть я их сразу же догнал, но тромбониста с ними не было. А когда я стал о нем расспрашивать, трубач только пожал плечами. Саксофонист проворчал «Какое нам дело?». Басист, похоже, вообще не понял моего вопроса, а банджист ткнул пальцем в небо и тоненько по-стариковски захихикал. Это оказалось последней каплей — Я понял, что рихнусь, если буду продолжать в том же духе. Развернулся и побежал прочь, быстро, как можно быстрее. Не то чтобы я спешил убраться подальше, просто на бегу трудно думать. Я остановился у какого-то бистро, вошёл, перевёл дух, потребовал коньяку, проглотил его, не ощутив ни вкуса, ни даже крепости, а когда полез в карман за деньгами, достал оттуда жёлтую бумажку с программой. Там было написано: Dick Meyers New Orleans Workshop и перечислены имена музыкантов. Всего 4 имени. Я хочу сказать, тромбониста не было в этом списке. Я не то чтобы удивился, просто вдруг почувствовал, что очень устал. Расплатился, вышел и побрёл куда глаза глядят. А по дороге то и дело принимался напевать Wonderful Wonderful World. И пока пел, твёрдо знал, что смерти нет, а значит, всё хорошо и будет ещё лучше. Да и только срок. Но я не мог всё время петь, тем более на улице. Да ещё на ходу Дыхание сбивается, прохожие снисходительно ухмыляются. Меня такое пристальное внимание всегда бесило, а уж сегодня и подавно. В конце концов, я пришёл сюда. Мне понравились разноцветные стеклянные шары на столах. Я решил неплохое место, чтобы как следует напиться, но из этого ничего не вышло. Обычно я довольно быстро пьянею, но не сегодня, только не сегодня. А потом я услышал, как вы ответили по-немецки на телефонный звонок, и сами видите, вцепился в вас мёртвой хваткой. В надежде, что вы меня выслушаете, потому что такие истории надо рассказывать только на языке детства, но не маме же звонить, в самом деле, а больше вроде бы никому. Все мои нынешние близкие люди немецкий в лучшем случае в школе учили, да и то не факт. Почему вы улыбаетесь? Да вот хотя бы потому, говорю, что когда-то давным-давно тоже учил немецкий язык в школе. Причем еле-еле на тройку вытягивал. Ненавидел его в ту пору люто. Откуда мне было знать, что это наиважнейший для меня предмет, единственный, который следует учить на совесть? Потому что однажды мне скажут по-немецки, смерти нет. И хорош я буду, если ничего не пойму.